Две ладьи отчалили от берега, К острову святого Самсона плывут. Полощит ветер паруса, Белый знак Тристана, Алый могучего рыцаря знак. На острове один на один Решат они судьбы своих королей. Сколько уже стоим мы здесь на башне в дозоре, а все ничего не видать. Смотри! Смотри! Темное пятно в море! Это парус! Алый! Морольд. Да нет же, нет! протри глаза! Это Тристан! Это он владье ирландца плывет! Обе руки кверху поднял! И в каждой руке помечу! Вижу! Вижу! И на одном мече щербина. Осколок застрял в черепе моролька. Трубят рога победу. Тристан, Тристан, кричит толпа, Ликует корнол.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 Прознали они, что хочет король Марк Тристана на своим наследником объявить. Черной завистью исходят рыцари-вассалы, сами на престол метят, своих сынов не прочь на него посадить, неповиновением грозят.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 Ласточки гнезда лепят себе. Одна в клюве комочек глины притащила, вторая — золотой волос. Ярче золота, словно луч солнца сверкает волос. Из-за какого моря прилетела ласточка, не знаю. Вот если сыщете мне дочь короля золотоволосую, женюсь, а иначе не бывать этому.